шестая. Не рой другому яму. «Да это просто чушь! Невероятная чушь! Гад Уоллес развел вас, как детей!» Лицо полковника Фальшина налилось кровью, отчего растрепанные седые волосы по контрасту казались еще белее. Он пригладил их растопыренной пятерней. Большого порядка на голове это не навело. «С каких пор он такой добрый? И почему? Это что, дружественная разведслужба?» «Нет, это главный противник! Или вы забыли об этом?» «Так почему же вы ему поверили?» Мы сидели напротив резидента, и получалось, что орал он на нас обоих. Но потом он опомнился и последнюю фразу адресовал своему подчиненному, назначая именно его ответственным за провал операции «Л». Ивлев сделал единственное возможное в данной ситуации, пока покаянно опустил голову. «Я начальник, ты дурак». Эта формула, к сожалению, широко внедрилась в головах дураков разного уровня, зачастую заменяя способность логически мыслить и принимать обоснованные решения. Но хорошо, что здесь присутствовал справедливый и объективный представитель центра, способный разложить все по полочкам. Я солидно откашлялся. Фальшин прервался на полусловие, будто подавился. Тогда я заговорил. Веско. Значительно, прихлопывая ладонью по столу после каждой фразы. «Дело не в субъективной оценке Уоллеса. Дело не в том, поверили мы ему или нет. Дело в объективной ситуации». Уоллес знал про акцию «Л» и подстраховался силовым прикрытием. «При таких обстоятельствах у меня был только один выход – отменить операцию. Или вы бы предложили вступить в боестолкновение в центре Вены?» Полковник еще раз причесался пятерней и, глядя в стол, закряхтел. Предложить такое не мог ни один начальствующий дурак, только сумасшедший. Но сумасшедших пока еще начальниками не назначают. К тому же Уолл вполне мог сдать нас венской полиции вместе со спецсредством lX. Даже у Виктора с его дипломатическим иммунитетом могли быть неприятности, а меня просто-напросто упекли бы в тюрьму. Но он ведь этого не сделал. Разве это не показатель доброго отношения? Фальшин продолжал чесать волосы и кряхтеть. А вот как произошла утечка информации, это большой вопрос. Я буравил взглядом седую растрепанную макушку. Очень неприятный вопрос. Надеюсь, вы проведете по этому факту результативное расследование. Я проведу расследование. Фальшин поднял голову. Теперь он был бледен. Как бы от перепада давления его не хватил удар. В резидентуре об акции «Элл» знали трое. Я, капитан Ивлев и вы, продолжил резидент. Больше того, я являлся ее инициатором. И я был непосредственно заинтересован в ее успехе. Разве не так? Разве это не очевидные факты? И я кивнул. Так, очевидные. Было совершенно ясно, куда он клонит. В этой темной истории резидент вне подозрений. Вот что имел в виду мечтатель товарищ Фальшин. Таким образом остаются двое наших и люди из нелегальной сети. Всех мы проверим самым тщательным образом». «Двойка, товарищ Фальшин», – мысленно поставил я оценку полковнику. «В разведке нет прямых линий, очевидных фактов и однозначных решений. Чтобы отвести от себя подозрения, предатель может не только провалить операцию, в которой кровно заинтересован. Он может толкнуть под колеса поезда собственную жену, трахнуть сестру и отравить брата. Такие случаи описаны в истории». «Вы на правильном пути, товарищ полковник». От всей души сказал я, глядя Фальшину в глаза. Уверен, что источник утечки будет найден в самое ближайшее время. Резидент смягчился. Его лицо стало приобретать нормальный цвет. Ивлев с подозрением посмотрел в мою сторону. Кажется, он заподозрил, что его собираются сделать козлом отпущения Раздался звонок внутреннего телефона. Полковник энергично сорвал трубку. — Фальшин, да, понял. Сейчас подойдет. И, многозначительно посмотрев на меня, сообщил. «По городскому звонит какая-то женщина. Спрашивает Гера Сергеева. Странно. Не выказывая удивления, я встал. Спасибо, товарищ полковник. Мы ведь закончили совещание?» Резидент кивнул. «По-прежнему многозначительно. Через минуту я взял трубку городской линии. Мне никто не мог здесь звонить, тем более женщина. Но, тем не менее, она звонила». «Здравствуйте, Игорь!» Послышался звонкий голос. «С утра ищу вас и не могу найти. Не хотите ли встретиться?» «Смотря с кем?» — совершенно спокойным тоном ответил я. «О, вы меня очень быстро забыли!» — женщина засмеялась. «Это Ирена!» На миг я потерял дар речи. Тысячи мыслей со скоростью света понеслись по цепочкам мозговых нейронов. На их пути щелкали логические реле. Включались фильтры лжи. Активировались датчики неестественности. Выстраивались барьеры вопросов. Накручивались счетчики подозрений. «Ирена! Здравствуйте! Какая приятная неожиданность!» Почему она появилась именно сейчас, после контакта с Уолосом и отмены операции «Элл»? Я пыталась вас найти, но безуспешно. Или после встречи с аль -Фулани. Мне сказали, что вы уехали. Или после моего заявления в венскую полицию. Значит, Гуга предатель. Или кто-то из его коллег. Скорее всего, высокопоставленных. Я действительно уезжал ненадолго. У меня заболела мама. Дзинь. На фильтре лжи зажглась красная лампочка». Никакой мамы у госпожи Ковальски нет. Ее вырастили отец-рабочий к Данской судо и мачеха-официантка ресторана. «Надеюсь, она поправилась?» Я контролировал свой голос и мог гордиться. В нем звучали искреннее участие и забота. «Да, ей гораздо лучше!» Или после сегодняшнего разговора с Фальшиным. «Он только что закончился, но это ничего не значит. Результат легко спрогнозировать и принять...» упреждающие меры, например, позвонить и предупредить, во сколько я освобожусь. Если так, то значит резидент переметнулся на другую сторону. Я вернулась и сразу же принялась вас искать. Дзинь. Подал сигнал датчик неестественности. Дзинь. В унисон с ним звякнуло логическое реле. Не такая уж между нами горячая любовь, чтобы, только вернувшись в город, сбиваться с ног в поисках скромного Игоря Сергеева. И потом, я не скрываюсь и с утра нахожусь в посольстве. Я очень польщен, дорогая Ирена. А где вы меня искали? О, я три раза звонила в гостиницу. Снова сработал фильтр лжи. Я не рассказывал своей единственной за последние дни, но все же согласимся мимолетной любви о том, где остановился. Может, я и старомоден, но, на мой взгляд, это уж слишком интимная информация. а «Хорошо, что догадалась позвонить в посольство. Я так рада, что вас нашла». Опять неестественно и нелогично, если только предположить, что она влюбилась, как пионерка, в вожатого. Конечно, тут нет ничего удивительного. Игорь Сергеев умен, обходителен, красив, к тому же хороший любовник. Но мой профессионально отравленный подозрениями мозг почему-то начисто отмел столь романтическую версию и выдвинул совершенно иную. Берегись, этой суке от тебя что-то нужно. Что ж... Надо, к сожалению, признать, что, несмотря на свою откровенную низменность и прямолинейную приземленность, она имеет право на существование. Более того, как это не противно, она даже более правдоподобна. «А уж я как рад, когда мы с вами увидимся!» — восторженно выкрикнул я, надеясь ввести в заблуждение ее фильтры лжи и датчики неестественности. Хотя это было лишним, и она, и я понимали, что слова и интонации на самом деле ничего не значат. Так, дымовая завеса, камуфляж. Наш телефонный диалог был спектаклем для двоих, и она, и я знали суть разговора, и его цель совершенно иные, чем мог бы заключить непосвященный слушатель. Хотя конечную цель каждый из нас представлял не так, как собеседник, совершенно не так. «Можно сказать, противоположно». «Давайте завтра с утра», — радостно предложила сгорающая от любви Джульетта. «Я зайду прямо в гостиницу около одиннадцати». «Отлично, буду ждать вас с нетерпением», — страстно ответил пылкий Ромео. «Не знаю, как дотерплю до завтра». Но встреча состоялась гораздо раньше, чем была запланирована. Я написал подробный рапорт о звонке пани Касторски. И Фальшин выделил мне прикрытие. Капитан Ивлев с лейтенантом Андреевым должны взять гостиницу под наблюдение с девяти утра. Потом я, как подобает законопослушному гражданину, позвонил гуго Вернеру и сообщил, что подозреваемая Касторски вернулась в Вену. Инспектор отнесся к новостям довольно прохладно. «Дескать, пани Касторски неподозреваемая и необвиняемая, поэтому в экстренных мерах нет необходимости». «Ее вызовут на допрос в обычном порядке – повесткой или телефонограммой. А дальнейшее дознание будет проводиться в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Австрийской Республики. Спасибо за звонок, гер Сергеев». «Что ж, пожалуйста, Герр Вернер, когда я вышел из посольства, начинало смеркаться». Пушистые снежинки водили плотные хороводы вокруг ярких уличных фонарей, оседали на плечах и непокрытых головах прохожих. Легкий морозец приятно пощипывал лицо. Чистый свежий воздух бодрил до краев, наполняя легкие. Улицы уже были расчищены. Большие сугробы у края проезжей части дожидались, пока их вывезут за город. «Здравствуй, Игорь!» раздалось за спиной, и я резко обернулся. «Уже зная кого увижу!» В длинной приталенной шубке, изящных сапожках, без головного убора и с распущенными волосами Ирена выглядела очень эффектно. Она приветливо улыбалась. Но сейчас я увидел ее по-другому. Бесполый убийца, волчий оскал, хищно прищуренный взгляд, в рукаве спрятан длинный, обоюдо острый клинок. Я быстро осмотрелся, но никого подозрительного не заметил. Похоже, Ирена была одна. Но на что она рассчитывает? Наверное, на то же, на что рассчитывала и с Извековым, и с Торшиным, и с Малаховым. И ее расчеты оправдались. Но разве можно столько раз повторять одну и ту же схему? «Здравствуй, Ирена. Не ожидал так быстро встретиться. Мы же, кажется, договорились на завтра». Она рассмеялась и взяла меня под руку. «Я не выдержала. Тем более неожиданно удалось освободиться. Прогуляемся?» С удовольствием. Погода чудесная. Именно в такую чудесную погоду отправились навстречу неприятностям трое моих предшественника. И из холодной точки, и исходной точки их путешествия тоже являлось наше посольство. Но вот какого хрена они пренебрегли осторожностью, нарушили инструкции и поперлись неизвестно куда. И такая красивая спутница мне просто повезло. Похоже, что их расчетливо выманили и увели, как уводятся двора даже опытных и свирепых сторожевых псов, подставляя им течную суку с длинными светлыми волосами. На торшине нашли такой волос, и теперь я знаю, точно знаю, кому он принадлежит. Из веков действительно ничего не помнил, но при опросе с детектором лжи дал положительную реакцию на вопрос о женщине, красивой блондинке. Да и Малахова, скорее всего, поймали на ту же наживку. В его психологических тестах белый цвет волос входит в число сексуальных предпочтений. Джентльмены предпочитают блондинок. Идите их, мать! Ирена заливисто смеется. Игорь, вы просто мастер говорить комплименты. Я таю от восторга. Снежок приятно хрустит под ногами. Шаг, хрусть, шаг, хрусть, шаг, хрусть. «Сколько шагов мы прошли, сколько шагов мне осталось, и как это будет?» «Точнее, как это задумано?» «Потому что в таких делах, как похищение человека, хотя это тяжкое международное преступление, на специальном сленге абстрактно называется съемка или негласный физический захват объекта, все стопроцентно рассчитать нельзя. Запланированные и полученные результаты почти никогда полностью не совпадают». Наличие у объекта оружия, прикрытия или боевых навыков, вмешательство прохожих или полиции могут сделать этот люфт достаточно большим. В свое время в курсе оперативной тактики я изучал съемку. Несколько раз мне приходилось проводить ее в реальной жизни. Число сценариев этой акции довольно ограничено, а на практике чаще всего применяется всего два. Мгновенно затолкать объект во внезапно подъехавшую машину – или незаметно лишить его сознания и увести в санитарном фургоне. Не комплименты, рен чистую правду, убежденно говорю я, незаметно оглядываясь и оценивая обстановку. Мы идем по Кертенштрассе, ярко освещаемой пешеходной улице, машины вплотную не приблизятся, к тому же кругом полно народу. И тем не менее, именно отсюда пропал Малахов,